Глава 25. Дозвониться до общественного защитника было то еще задачей. Мишель потратила немало времени, но отыскала его номер в интернет-справочнике. Линия все время была занята или он просто не брал трубку. Следующие три часа Мишель провисела на телефоне дольше, чем за последние несколько недель. Но ответом на все ее исходящие были короткие гудки или молчания. Неуловимый Кол Бланшот объявился лишь к пяти вечера, когда Мишель уже успела отчаиться. Она вернулась домой, по пути заскочив в свой любимый Дэвид Чо и прихватив курицу по-тайски и салат с морским коктейлем. Она собиралась сесть перед телевизором и съесть всё до последней капли кисло-сладкого соуса, радуясь, что к ней наконец-то вернулся аппетит. Расправившись с ужином, Мишель почувствовала себя лучше, но звонок от мистера Бланшета ещё больше поднял настроение. Вы звонили мне. Отозвался пустой голос в трубке. Раз двадцать. Не в моей привычке перезванивать на незнакомые номера, но видно, вы очень хотели поговорить со мной. Мистер Бланшет. Выдохнула Мишель. Да, спасибо, что перезвонили. Меня зовут Мишель Гудвин. Я я знаю, кто вы, мисс Гудвин. Тон юриста сделался более доброжелательным. Мистер Блейк много о вас говорит. Дэвид рассказывал о ней и своему адвокату. Интересно, что именно? Что она предала его и обыскала квартиру по наводке Махоуни? Что она подложила улики в его стол и загубила все дело? Но Коул Бланшот развеял ее опасения. "Вы ему очень дороги, мисс Гудвин, хотя я совершенно иного мнения о той, что так бессовестно подставила мистера Блейка. Уверяю вас, я не подкладывала волосы жертв в ящик. По каким-то невероятным причинам мистер Блейк ни в чём вас не винит. Адвокат вздохнул. У меня очень много работы, мисс Гудвин. Только из-за нашего с вами общего знакомого я собираюсь отложить её и выслушать вас. Уже хоть что-то. Хотя бы одна дверь приоткрылась. Я знаю, как помочь Дэвиду. После недолгого молчания голос, полный скепсиса, спросил: "И как именно?" Стоит ли доверять этому человеку? На чьей он стороне? Но разве оставались еще варианты? И Мишель вкратце поведала адвокату о всех своих догадках и подозрениях, надеясь, что они не прозвучат как бред сумасшедшей. Внимательно выслушав Мишель, не перебивая, Кол Бланшетт снова замолчал. Это серьезное обвинение против главного следователя по делу. Вы это понимаете? Более чем. Но согласитесь, Вся эта история выглядит очень подозрительно. Вы ведь встречались с детективом Махоуни. Вы знаете, на что он способен, и как привык вести дела. Он не остановится ни перед чем, лишь бы довести дело до суда и избавиться от висяка на шее от дела. Всё это звучит слишком притянутым за уши. Ну вот. Он не верит ни единому её слову. Чего и следовало ожидать. Но ваша безумная теория единственное, что у нас есть внезапно заявил Коул успокаивающим голосом Почему бы и не проверить? Вы серьёзно? Да, мисс Гудвин. Я один из немногих, кто верит в невиновность мистера Блейка. Слишком всё удачно складывается для стороны обвинения. Но до вашего звонка у нас не было абсолютно ничего, что могло бы подорвать силу доказательств. Теперь есть. Сердце Мишель забилось быстрее. Мысли побежали куда-то вперёд, спотыкаясь друг о друга. Какой наш следующий шаг? Мы снова попытаем удачу с той видеозаписью, о которой вы говорили. Я свяжусь с судьёй Гилбертом Хеншоу и объясню ситуацию. Он хороший знакомый мистера Блейка, и если я докажу, что нашёл что-то, что может оправдать мистера Блейка, он не откажется подписать ордер на просмотр записи. Дайте мне немного времени, и мы снова нанесём визит этому мистеру Уолтерсу. Неужели у них и правда может получиться? Мишель не могла поверить в такое счастье. Она не доверяла адвокату Дэвида, пока не поговорила с ним лично. Он оказался далеко не таким, каким рисовало её скудное воображение. Он не собирался пускать дело на самотёк, а хотел доказать невиновность клиента. Спасибо. Спасибо вам, мистер Бланшет. Пока не за что мисс Гудвин. Ждите моего звонка. И Мишель ждала. Владушевлённое состояние не давало ей спокойно усидеть на месте. Какой-то сериал шёл по телевизору, но она даже не различала героев. Всё, о чём она могла думать, это Дэвид и свидетельство его невиновности, которое она сумела отыскать. Когда зазвонил телефон, Мишель схватила его, как утопающий спасательный круг. Но звонил вовсе не Коул, а Фрэнк Махоуни. Последний человек на этой земле, с кем хотелось разговаривать не считая Габрела Лапье и Джонатана Хёрли. Она не ответила, как и на последующие два звонка. Она ничего не должна ни похоוני, ни полиции. Свою отвратительную задачу она выполнила и имела право игнорировать звонки. Кол не звонил. Часы насмешливо тикали вперёд, муторно долго передвигая стрелки. Было уже семь вечера и никаких вестей. Мишель вздрогнула, когда в дверь постучали. Надо бы попросить владельца установить дверь с глазком. Она понятия не имела, кто явился на порог. Мишель никого не ждала, поэтому кто бы это ни был, он не внушал доверия. Кто там? спросила Мишель через тонкую плоскость двери. Мишель, это Фрэнк. Только не он. Что Махоу не забыл в её квартире. Заподозрил, что она ведёт своё расследование и может помешать закрыть дело без лишней шумихи. Вы не отвечаете на звонки, я стал волноваться, обеспокоенным голосом пояснил Махоуни. У вас всё в порядке? Да, всё хорошо. Не обязательно было мчаться сюда. Молчание. Я беспокоился. Фрэнк Махоуни знает, что значит беспокоиться о ком-то. Что-то новенькое. Не откройте. Мишель не хотела ни разговаривать с ним, ни пускать в свою квартиру. Но шестое чувство подсказывало, что он так просто не уйдёт. Фрэнк Махоун не так просто не сдаётся. Он будет штурмовать её дверь, пока она не сдастся и не откроет. Заляза замки. Мишель открыла. Я не в настроении сейчас с кем-либо разговаривать, сказала она явно выдохнувшему полицейскому. Зачем вы приехали? Махоуни с любопытством заглянул за спину хозяйки квартиры, пытаясь то ли увидеть, где она живёт, что не раз представлял, то ли наткнуться взглядом на какого-нибудь гостя, которого она скрывает. "Хотел убедиться, что вы в порядке. Я же говорю, я жива и здорова. Вы избегаете меня?" Привычный вопрос в лоб от сержанта Махоуни. В глазах тёмная дымка надежды, будто он опасался получить такой же ответ в лоб. По-моему, у нас нет причин больше видеться. Я сделала, что вы просили. Мишель стала закрывать дверь, но та не поддалась. Махоуни выставил ладонь и задержал ее в полузакрытом положении. Мишель, прошу вас, поговорите со мной. Что я сделал не так? Почему вы так резки со мной? Она резка? он не заслужил этого? Разве он сам не был резким и хамоватым копом, вытрясающим из людей все до последней жилки. А я не обязана быть вежливой. Это всё из-за него, из-за Дэвида Блейка. Вы злитесь, что я не позволил вам увидеться? Эта обида была только началом. Но Фрэнк Махоун никогда не узнает об истинных намерениях Мишель. Она промолчала. Пусть думает, что хочет. Но боль, тронувшая когда-то деревянное лицо, смутила Мишель. Почему ему так важно, что она чувствует к Дэвиду? Почему он несется на другой конец города просто чтобы узнать, как она? Прошу вас, поймите, что этого не позволяют мои полномочия. Это противозаконно. А то, что ты подложил вещественные доказательства, не противозаконно? Хотелось воскликнуть Мишель, но она снова промолчала. Какая вам разница, что я об этом думаю? С недавних пор меня очень волнует то, что вы обо мне думаете. Что Неужели Фрэнк Махоуни намекал, что неровно дышит к ней? Все эти звонки и беспокойство за неё плод его скрытых чувств или умело выстроенная стратегия, чтобы держать её на коротком поводке? Махоун смотрел на неё полный ожидания и смущения. Прослужив полжизни в полиции, пережив десятки перестрелок и посадив сотни преступников за решётку, сейчас он выглядел так, будто Мишель была единственным в этом мире, что могло выбить его из колеи от ответа спас сигнала в входящем сообщении. Мишель взглянула на экран телефона, который все время держала при себе. Сообщение от Кола Бланшета. Ордер у меня. Встречаемся у дома мистера Блейка через 30 минут. Извините, детектив, но мне нужно идти. Махоуни оцепенел и переводил взгляд с лица Мишель на телефон в ее руках. Что-то случилось? Какой же назойливый хочет знать о каждом её шаге. Чувствует угрозу в свою сторону или и правда волнуется за неё? У Мишель не было времени разбираться с мотивами Фрэнка Махоуни, она должна бежать. Накинув плащ прямо на домашнюю кофту и легинсы и схватив сумку со столика у дверей, Мишель поспешно покинула квартиру и заперла замок. Просто нужно встретиться с приятелем, бросила она Махоуни в качестве маломальского оправдания. Только бы он отцепился. Я могу подбросить вас я на машине. Нет, спасибо, я доеду на такси. Мишель поспешила отделаться от полицейского, оставив его мёртца у двери, но напоследок заявила: "И надеюсь, вы не будете больше меня преследовать, как в тот раз. Не люблю, когда кто-то висит на хвосте". И не дав присторонному гостю шанса ответить, скрылась в лифте. Прислонилась спиной к стенке, чтобы почувствовать хоть какую-то опору, и выдохнула всё напряжение, скопившееся внутри. Фрэнк Махоуни продолжал лезть в её жизнь, будто пытался держать в узде. Он темнил, и Мишель была твёрдо намерена доказать всем, что сержант Махоуни не тот праведный коп, за которого себя выдаёт. И очень надеялась, что запись с камер видеонаблюдения ей в этом поможет. «Мисс Гудвин?» — Спросил высокий худой человек, как только Мишель расплатилась с водителем и выскочила из такси. Коул Бланшот уже поджидал её у входа. Снова парень в костюме, белый воротничок, с охапкой бумаг в толстом кейсе и твёрдым намерением изменить этот мир. В отличие от всех адвокатов, с которыми была знакома Мишель, Коул смотрелся простаком. Зяблик среди величественных фламинго. Никаких пиджаков от Армани, простенький костюм выглядывал из-под затасканного пальто в клетку. Оно сплошь покрылось мелкими катышками и почернело на локтях. Ботинки истоптаны, но все же начищены до черноты, будто их хозяин пытался скрыть изношенность за фальшивым блеском. Кол Бланшот был почти на голову выше Мишель, и определенно страдал комплексами по этому поводу еще со времен школы. Он всячески пытался сделать ниже, меньше, сутуля плечи и прогибаясь к земле. Мишель искренне понадеялась, что эта фигура распрямлялась в стенах суда и не прогибалась под перекрестным огнем ле 30, немногом старшим Мишель, но с сеточкой морщин около глаз. Обычная стрижка, обычные черты лица, всё в нём выглядело обычным. Но, как правило, за такой обычной внешностью скрывалось необычайно доброе сердце. Оно-то и поможет Дэвиду вернуть свою жизнь. Мистер Бланшит. Мишель первой протянула руку. «Безумно рада с вами познакомиться". Кол чуть улыбнулся, но не собирался растрачивать время на болтовню ждала работа, и он намеревался поскорее с ней покончить. Мишель открыла дверь ключом, что подарил ей Дэвид, и в который раз поборола эффект дежавю. Они молча пересекли холл и очутились около уже знакомой квартиры 141. "Снова вы?" скривился мистер Уолтерс, увидев перед собой старую гостью. Её спутника он едва удостоил внимания. "Я ведь уже предупредил, что вы не получите запись без соответствующего постановления. Именно для этого я и захватила мистера Бланшета, самодовольно ответила Мишель, чувствуя душевный подъём от того, что может утереть этому противному человечишке нос. Позвольте представить адвокат мистера Блейка. И я как раз захватил с собой распоряжение судьи о том, что мы можем не только посмотреть, но и изъять видеозаписи с камер наружного наблюдения. В случае отказа Вам придётся объясняться уже перед судебными приставами. Выплатить штрафы и всё равно отдать нам записи. Документ с печатью и подписью судьи появился перед глазами мистера Уолтерса. Тому пришлось прищуриться. То ли он плохо видел, то ли не мог обойтись без этой дурной привычки. Недовольный своим поражением, он промямлил что-то вроде: "Ждите здесь и скрылся за дверью". Ему и правда солел штраф. Поинтересовалась Мишель, пока они ждали в коридоре. Некоторых неприятных личностей просто необходимо иногда припугнуть. Лукавая усмешка озарила лицо Коола Бланшета, от чего он понравился Мишель ещё больше. 10 минут управляющий домом продержал визитёров в коридоре, после чего неохотно протянул флешку и процедил: "Вот видео с камер за последний месяц. Дольше я их не храню и удаляю. Так что если ваш злоумышленник проник в квартиру раньше, то ничем не могу помочь". Спасибо, мистер Уолтерс. Это то, что нам нужно. Ехидно улыбнулась Мишель. Больше мы вас не побеспокоим. Уж надеюсь. Не успели гости отойти от двери, как-то хлопнуло, будто на неё налетел ураган. Какой приятный человек, с сарказмом отметил Коул. Ну что ж, осталось только просмотреть тысячи часов, и дело сделано. Я вернусь в офис и займусь этим. Я тоже хотела бы поучаствовать мистер Бланшет. Одна пара глаз хорошо, но две лучше. Боюсь, вы рискуете заработать себе радикулит. В моём кабинете не слишком удобные стулья. Тогда предлагаю просмотреть записи у меня. Мишель не хотелось в одиночку возвращаться домой, где её мог поджидать настырный сержант Махони. Как бы нелепо ни казалось, но адвокату, с которым она познакомилась несколько часов назад, она доверяла больше, чем знакомому полицейскому. Почувствовав неуверенность Коула, Мишель решила его подстегнуть. Она совершенно не хотела оставаться вечером в одиночестве. У меня есть удобный диван, большой телевизор и скидочный купон на лапшу из китайского ресторана. А ещё кот под дверью, который вёл за ней слежку. Звучит более заманчиво, чем старый компьютер и разваливающийся стул. Что ж, ладно, но за лапшу плати вы». Всегда так скучно. Спросила Мишель, когда спустя два часа они сидели перед 42-дюймовым экраном, обложенные упаковками из под китайской еды и унылостью. Вы ещё не копались в десяти коробках документов, которые мне прислала сторона обвинения по делу о коррупции в одной строительной компании. Здесь хоть какое-то развлечение. Они отмотали видеозапись на две недели назад, и Примерно на то время, когда Махоу не мог состряпать свой коварный план и проникнуть в квартиру Дэвида. Но ускоренном воспроизведении они успели просмотреть всего 79 часов плёнки. Съесть две порции жареной лапши и рисовых рулетиков с овощами, а также отчаиться и устать. Глаза наливались кровью и отдавали резью, Приходилось на время прерываться, чтобы только не тереть их руками и не раздражать ещё сильнее. Жильцы, неестественно маячили на экране приходили и уходили, напоминая человечков из детской компьютерной игры. На рапиде всех их движения были неестественны, а лица смазаны, но Мишель была уверена, что не пропустит появление того, кого они так долго ждали. Несколько раз попадался сам Дэвид, выбегающий по делам или медленно возвращающийся в свою берлогу после изнурительного дня. Для Мишели это были целебные минуты, и даже покалывание в глазах не могло оторвать её от экрана. Подозрительно скрытный мужчина в тёмной одежде и капюшоне мелькнул на записи, и наблюдатели сразу же нажали стоп. Не он, разочарованно сообщила Мишель, снова откинувшись на диване. Уверены? Лицо сложно разглядеть. У этого парня слишком худощавая фигура для сержанта Махоуни. Да и лицо. Нет, точно не он. Смотрим дальше, вздохнул Коул и снова запустил видео. К половине 11 оба были раздавлены до овощного состояния. В висках скопилось напряжение, головы отяжелели и отказывались ясно соображать. "Думаю, на сегодня пора закругляться", сонно произнёс Коул, собирая упаковки из-под еды. "Ну ещё столько нужно просмотреть. Суд через две недели, нам нужно успеть найти хоть что-то". "Мы найдём", твёрдо сказал Коул, останавливая видеозапись. Продолжим завтра, когда отоспимся. Видя несогласие на изнурённом лице Мишель, которая притаилась тёмными кругами под глазами, он добавил: Вам нужно отдохнуть, мисс Гудвин. Утром мы сможем сделать больше. Бланшет был прав. Но Мишель так хотелось поскорее доказать всем, а главное самой себе, что она права насчёт Махоуни. Проводив коула, она вернулась на диван и стала смотреть дальше, прогоняя зевоту и отчаяние. Анасамае не заметила, как Сидя заснула, откинув голову на подушке. Человечки продолжали роиться на телевизоре, сливаясь в одно хаотичное движение. Мишель снился Дэвид. В наручниках его уводили из зала суда под смех и злобные крики зрителей, которые заполнили все трибуны. Репортёры щёлкали затворами, пытаясь ухватить сочный кадр. Судья бил молотком и повторял: "Виновен", как заведенная кукла. Вскрикнув Мишель очнулась от ужасного сна и протёрла глаза. На часах был ночи, на телевизоре всё тот же скучный фильм о жизни жильцов дома в Бьюэрс-Хилл. Эпизоды из сна возвращались к Мишель, напоминая, как мало времени осталось на то, чтобы докопаться до истины и предотвратить всё то, что в нём происходило. Нужно хоть немного поспать. Через несколько часов она продолжит монотонный просмотр, а пока так хочется оказаться в удобной кровати. Завернуться в одеяло, под которым когда-то они спали вдвоём с Дэвидом. Взяв пульт, Мишель собиралась выключить телевизор, но внезапно замерла. На записи снова показалась фигура Дэвида. Он вышел из дома при параде, остановился на несколько секунд, чтобы глубоко вдохнуть знакомые нотки любимого города. Посмотрел на небо и скрылся из зоны видимости. Теплота и боль смешались внутри. Захотелось снова перемотать на 30 секунд назад и впитать его образ. Но запись текла себе дальше, и через несколько минут после исчезновения Дэвида в кадре появился другой человек. Палец сам нажал на паузу, а челюсть отвисла. Не может быть. Заряд бодрости тут же забурлил по артериям. Мишель отпрянула от спинки дивана и вытаращилась на экран. Ей не кажется, Взгляд метнулся к нижнему правому углу, где замерло время и дата. Семь 7:04 утра. День, когда Мишель отходила от похмелья после веселой и пьяной встречи с Дэном в Рокуле. Знакомый человек открывал входную дверь ключом. Но он не должен там находиться. Но как только Мишель его узнала, пазл сложился сам с собой. Чёрт! Мобильник нашёлся под одной из подушек. Не обращая внимания на поздний или слишком ранний час, она набрала номер и с колотящимся сердцем стала ждать ответа. Господи, вы знаете, сколько времени. После бесконечной череды гудков пробормотал сонный голос. Мистер Бланшот, кажется, я знаю, кто подставил Давида. Немедленно приезжайте. Немедленно. Заняло у Коула Бланшета 40 минут. За это время Мишель успела известись на нет. Пять раз перематывала запись и наблюдала, как человек заходит в здание и через полчаса выходит. Сомнений не было. Это он. Рассвет не торопился, в отличие от адвоката Дэвида. Он лихорадочно влетел в квартиру Мишель, где его уже поджидал свежесваренный крепкий кофе и всполошенная хозяйка. Коул выглядел так, будто натянул первое, что попалось под руку: смятый джемперы и старые джинсы. Щёки не побриты, белки глаз изрисованные красными тропинками. Он охотно схватил чашку кофе и влил в себя почти половину, чтобы хоть как-то очнуться. Надеюсь, то, что вы обнаружили, стоит моего восьмичасового сна и поездки на такси по завышенному тарифу. А что, если я вам скажу, что это стоит вам победы в деле? Кол замер, пробиваясь взглядом через перекошенное от возбуждения и страха лицо Мишель. Что вы нашли? Ни А кого? Мишель указала на экран с остановленным кадром. На нём мужчина в костюме и пальто спускался с крыльца дома Дэвида. Это ведь не Фрэнк Махоуни, заметил Коул, ничего не соображая. Нет. Но этот человек мой друг, Даниэль Барбера.